Глава 16. А потом-то и началось самое забавное. Наполеон Бонапарт. Я и прежде присутствовал на военных советах. Подобное времяпрепровождение никогда не приводило меня в восторг, но я терпел. Однако на всех прежних советах одна наша сторона обладала хоть каким-то умением по части магии. «Теперь же на Совете должны присутствовать маги всех трех сторон. Моя радость знала определенные границы. Честно говоря, мне и вовсе не хотелось там присутствовать. Может, они не явятся?» — с надеждой предположил я. «Когда в опасности их драгоценный приз», — Усмехнулся ас — «ни в коем разе. Они будут здесь». «Если они получили наше послание», — поправил я, — «Гриффин мог просто смыться». Мой наставник поглядел на меня, вскинув бровь. «Вспомни времена, когда ты еще не был учеником, малыш. Если бы маг поручил тебе доставить сообщение, ты бы попытался смыться? Ну, — протянул я, — они будут, — твердо заключила Ас. Я лишь надеюсь, что Квигли будет здесь первым». Последняя надежда исчезла, и я покорился неизбежности встречи, переключив внимание на наше непосредственное окружение. «Ты не мог бы, по крайней мере, объяснить мне, почему мы встречаемся именно здесь?» спросил я. «Почему не в лесу, где мы могли бы в случае чего укрыться за деревьями? Чего такого особенно в этом стататории?» «Это стадион, малыш!» — поправил меня наставник, закатив глаза. «И встреча назначена здесь потому, что на это есть три веские причины. Прежде всего, и вейгасцы, и тахойцы знают, где он находится». Во-вторых, и те, и другие признают его нейтральной территорией. А в-третьих, — нетерпеливо спросил я, — ты сам назвал третью причину, — пожал плечами Ас. Тут негде укрыться. То есть вообще незачем спрятаться. И это хорошо. Подумай как следует, малыш, — вздохнул мой наставник. Если спрятаться за деревом сможем мы, то это же сможет и кто-нибудь другой. Разница в том, что они смогут спрятать больше народу. Ты хочешь сказать, что они попытаются устроить нам засаду, предположил я? Такое вполне возможно. Я лишь надеюсь, что назначение встречи на открытом месте снизит такую вероятность. Вынужден признать, что у Аза есть одно несравненное качество. Всякий раз, когда я нервничаю, то могу смело рассчитывать на него. Он скажет именно то, что требуется для превращения моей нервозности в почти истерический страх. Хм, аз. — осторожно начал я. — А разве не время, наконец, посвятить меня в твой гениальный план? — Разумеется, — усмехнулся наставник. — Нам предстоит встретиться с представителем и Вейгаса, и Тахо. — Но что ты собираешься им сказать? — не отставал я. — Ты упускаешь суть дела, малыш. — Я стремлюсь встретиться сразу и с теми, и с другими, потому что не хочу лишний раз повторяться. Так вот... «Если я сейчас объясню тебе все, то на встрече мне придется то же самое объяснять снова. Понятно?» «Нет, напрямик», — заявил я, — «непонятно. Я ведь вроде твой ученик, правда? И как прикажешь тебе помогать, если я не знаю, что происходит?» «Это неплохой довод», — уступила Ас. «Жаль, что ты не привел его раньше, потому что теперь уже слишком поздно. К нам пожаловали гости». Я повернулся и, посмотрев в указанную им сторону, обнаружил, что он прав. В одном из входов посередине трибун появилась небольшая делегация и стала спускаться гуськом по лестнице на поле, где их ожидали мы. Наблюдая, как они спускаются, я снова поразился огромным размером стадиона. Я понял, какой он большой, когда мы впервые прибыли сюда, и я увидел окружающее поле сплошные ряды сидений. Однако теперь... Видя какой крошечной выглядела в этой обстановке прибывшая делегация Я невольно еще в большей мере осознал Как же на самом деле велик этот стадион Пока мы ждали Я попытался представить себе эти сидения Заполненными тысячами тысяч людей Дружно глазеющих на поле И такая мысль посеяла во мне беспокойство К счастью, шансы на то, что я когда-нибудь действительно увижу полный стадион Были очень и очень невелики Теперь делегация подошла достаточно близко, чтобы мы могли различить отдельные лица. Хотя это мало что нам давало, так как мы не знали никого из присутствующих. Наконец я узнал среди них Гриффина и сделал из этого вывод, что к нам приближалась делегация Тахо. А поняв это, я наконец сумел заметить из замыкающего шествия Квигли. Я бы узнал его раньше, но он носил личину валлета. «И это на время сбило меня с толку. На самом деле это имело смысл. Я имею в виду то, что раз мы с Азом носили теперь личины валетов, то вполне логично, что Квигли тоже, подобно нам, скрывает свое иноизмерное происхождение. Иногда меня тревожит то, что у меня, кажется, появилась привычка не видеть очевидного». «Достаточно!» — прогремел Аз. Делегация послушно остановилась на расстоянии броска камня от нас. Мне пришло в голову, что, возможно, ей лучше бы отойти чуть подальше, но я промолчал. «Мы готовы обсудить возвращение приза», — шагнул вперед один из делегатов. «А мы нет», — парировал мой наставник. Это вызвало небольшое шевеление в группе, и они начали сумрачно перешептываться между собой. Ас, призвал я. «Я имею в виду...» — поспешно добавил Ас, что наше обсуждение откладывается до тех пор, пока не прибудет другая делегация. А пока я желаю переговорить с вашим мастером-магом. Возникло короткое шушуканье, а затем Квигли вышел вперед и присоединился к нам. Даже издали я видел, как он расстроен. — Привет, Квигли! — усмехнулся Ас. Как фокусы? — Я, безусловно, надеюсь, что у вас есть объяснение этому отрезал, игнорируя сердечное приветствие, бывший охотник на демонов. «Объяснение чему?» — невинно уточнил мой наставник. «Вы обещали, то есть мастер Скиф обещал, что вы не сделаете ничего такого, что подвергло бы опасности мою работу». «Мы не сделали?» — заключил Аас. «Нет, сделали», — настаивал Квигли. «Совет ожидает, что я с помощью моей магии отниму у вас на этой встрече приз». Так вот, если я этого не сумею, то могу смело распрощаться со своей работой». «Не беспокойся», — утешил его мой наставник. «Мы приняли это в расчет». «Да?» — удивленно пробормотал я. А Ас бросил на меня сумрачный взгляд и продолжил. «Гарантирую, что к концу встречи совет не будет ожидать от тебя применения магии против нас». «Вы хотите сказать...» «Что отдадите приз по доброй воле?» — спросил Квигли, заметно просветлев. «Должен сказать, это очень достойно с вашей стороны». «Нет, не очень», — поправил ас «И мы не собираемся отдавать его. Я всего лишь сказал, что они не будут ожидать от тебя возвращения приза с помощью магии. Но...» «А поговорить с тобой я хотел для того», — перебил его ас «чтобы кое-что прояснить из нашего предыдущего разговора». «Что именно?» — нахмурился Квигли. — Ты ведь обещал освободить Танду, если возвратят приз. Так вот, если Тахо будет иметь шанс вернуть его и не воспользуется этим шансом, договоренность по-прежнему остается в силе. Ты отпустишь ее? — Я полагаю, да, — нерешительно согласился бывший охотник на демонов, покусывая нижнюю губу. Но я не могу себе представить, чтобы они и не пожелали вернуть его. «Желать что-то и взять это — две большие разницы», — усмехнулся Ас. «Но мне полагается помогать им своей магией». «Нет, на сей раз не полагается», — поправил его мой наставник. «Я уже говорил тебе, что это личный разговор, мальчики, или желающие могут поучаствовать. Мы обернулись и обнаружили шедшую к нам тяжелым шагом Машу». Позади нее толпилась делегация Вейгаса, очевидно, прибывшая, пока мы болтали, с Квигли. «О, боги! Что это?» — ахнул Квигли, глядя, разинув рот, на приближающуюся огромную Машу. «Это Маша!» — небрежно уведомил я его. «Ну, знаешь, маг Вейгасцев!» «Это Маша?» — повторил он, словно эхо, с трудом сглотнув. Если ты не против подождать немного, предложила Ас. Нам нужно кое-что с ней обсудить перед встречей. Да, конечно, разумеется. Бывший охотник на демонов поспешно отступил, явно испытывая облегчение, что покуда может избежать встречи лицом к лицу со своей соперницей. Члены совета мне сказали, что этот тип Квигли объявил, наблюдая за его бегством, Маше, это правда? «Угу, да, признался я. «Вы ведь, мальчики, не пытаетесь обмануть старушку Машу, правда?» произнесла она весело, но глаза ее подозрительно сузились. «Милостивая государыня!» — ахнул Ас. «Вы меня обижаете. Разве мы не обещали вам нейтрализовать демона Квигли?» «Безусловно, обещали. И это было бы крайне трудно устроить, не завязав с Квигли, по крайней мере, простого знакомства, не так ли?» «Ну да». «Итак, не успели мы начать работу над этим проектом, как вы обвиняете нас в дурушничестве. Нам следовало бы немедленно уйти и предоставить вам самим разрешать свои проблемы». Мне пришлось подавить улыбку. с, ставший в позу оскорбленного достоинства, зрелище в лучшем случае комическое. Однако Маша проглотила и крючок, и наживку, и поплавок заодно». «Ну, не надо так!» — взмолилась она. «Я вовсе не хотела расстраивать вас. Кроме того, можно ли обвинять меня в подозрительности после того, что вы сделали с призом?» Ас драматически вздохнул. «Разве мы не просили не удивляться никаким нашим действиям? Ну и дела! Полагаю, именно этого и следовало ожидать, раз мы имеем дело с особой, неспособной уразуметь хитрости наших планов». «Вы хотите сказать, что похищение приза — часть вашего плана нейтрализовать демона?» — спросила, расширив глаза от почтительного страха Маша. «Конечно!» — отмахнулся ас. «Или было его частью. Видите ли, Квигли достал демона, чтобы помочь отнять приз у Вейгаса. Так вот, если у Вейгаса нет приза, то и демон ему не нужен, ведь верно?» «Мне эти рассуждения кажутся несколько шаткими», — нахмурилась чародейка. «Вы правы», — признала Аз. «Вот потому-то я так обрадовался, когда ма...» «Я имею в виду мастер Скиф» — придумал этот новый план. «Разве?» Рука Аза сомкнулась вокруг моих плеч в железном захвате, что тут же ликвидировало в моей душе любые мысли о возражении. «Он такой скромный!» — объяснил мой наставник. «Вы слышали, какой он гениальный тактик? Ну, он придумал способ нейтрализовать демона и дать Вегасу неплохой шанс возвратить приз». «До смерти желаю услышать о нем!» — с энтузиазмом откликнулась Маша. «Я тоже!» — пробормотал я себе под нос. Рука Аза угрожающе стиснула мне плечо. «Тогда, полагаю, мы готовы начать!» — объявил он. — Вам лучше снова присоединиться к своей делегации. Нежелательно придавать делу такой вид, будто мы отдаем кому-то предпочтение. И помните, что бы мы ни сказали, соглашайтесь с нами. Мы на вашей стороне. — Верно, — подмигнула она и отправилась к своим. — Скажи-ка, э -э, Ас сумела, наконец, выговорить я. — Да, малыш. — Если ты на стороне Квигли и на стороне Маши, то кто же на моей стороне? Я, конечно. Я как раз беспокоился, что он скажет что-нибудь в этом роде. С каждой минутой становилось все более ясным, что как бы ни пошло дело, Ас вывернется. Впрочем, сейчас у меня не было времени для раздумий об этом. Ас жестом предложил обеим делегациям подойти и начать переговоры.